Сомерсет Моем Рассказ из сборника «Эшендон или британский агент». Джулия Лацари. Поезд уходил в восемь. Оставив вещи в своем вагоне, Эшендон вышел пройтись по перрону. Вагон, в котором ехала Джулия Лацари, он нашел, но танцовщица забилась в угол, и ее лица видно не было. За Джулией присматривали два детектива, о передала ее английская полиция в Булоне. Один из детективов был связным Эшендона на французском берегу Женевского озера. И когда Эшендон подошел, тот кивнул ему. «Я спросил, пойдет ли она в вагон-ресторан. Но она хочет обедать у себя в купе, поэтому я велел принести корзину с едой сюда. Ее правильно поступил?» «Правильно. Мы с моим напарником будем ходить в вагон-ресторан по очереди, чтобы она не оставалась одна». «Очень предусмотрительно с вашей стороны. Я приду, когда поезд тронется. Хочу с ней побеседовать». Ха, «Она не очень-то расположена к беседе», — сказал детектив. «Ничего удивительного», — откликнулся Эшендон и вернулся в свой вагон. В купе к Джулии Лацерь он пришел, когда та уже заканчивала обедать. Одного взгляда на корзинку с едой было достаточно, чтобы заключить. Невзгоды последних месяцев на ее аппетите не отразились». При появлении Эшендена детектив, который ее охранял, открыл ему дверь, а сам вышел, оставив их наедине. Джулия Лацари окинула его угрюмым взглядом. «Надеюсь, вам принесли то, что вы хотели», — начал Эшенден, садясь напротив нее. Джулия слегка кивнула, но ничего не ответила. Эшенден достал портсигар, сигарету. Она взглянула на него, некоторое время колебалась, Затем, по-прежнему, не произнося ни слова, взяла сигарету. Эшендон, черкнув спичкой, дал ей прикурить и впервые внимательно на нее посмотрел. Он был поражен. Почему-то он ожидал увидеть блондинку. Быть может, из-за распространенного заблуждения, что восточные люди предпочитают блондинок. Однако перед ним сидела брюнетка, жгучая брюнетка. Волосы ее, правда, были забраны под шляпу, зато глаза были черные, как уголь. Джулия была не молода, лет, вероятно, 35, не меньше, о чем свидетельствовала желтоватая, кое-где покрытая морщинами кожи. Без косметики лицо ее выглядело довольно изможденным. Особой красотой, если не считать совершенно поразительных глаз, она не отличалась. Женщиной она была довольно крупной. Быть может, подумал Эшендон, слишком крупной для хорошей танцовщицы возможно в испанском костюме на сцене она и смотрелась но здесь в поезде в скромном дешевом платье мало походила на красавицу прилестившую Чандрулала. она смерила эшендона пристальным оценивающим взглядом и видимо прикидывая что он собой представляет после чего опустила глаза выпустила через нос дредым и вновь посмотрела на своего попутчика Только теперь Эшендон заметил, что ее угрюмый вид был напускным, что Джулия испугана и нервничает. По-французски она говорилась итальянским акцентом. «Кто вы?» «Мое имя, мадам, ничего вам не скажет. Я еду в Танон. Я снял вам номер в отель-де-Пляс, и сейчас это единственная гостиница в городе, остальные закрыты. Надеюсь, вам там будет уютно». «А, значит, это про вас?» — говорил мне полковник. Вы матеремщик. Только формально. В тононе я представлю вам полную свободу. И тем не менее вы представлены следить за мной. Надеюсь, что долго следить за вами мне не придется. У меня в кармане ваш паспорт с испанской визой. Джулия Лацери опять забилась в угол купе. В тусклом свете ее восковое с огромными черными глазами лицо выглядело маской отчаяния. Вы ведете себя бессовестно. «Думаю, я умерла бы счастливой, если смогла убить этого старого полковника. Он бессердечен. Я так несчастна. Боюсь, вы оказались в весьма незавидной ситуацией. Разве вы не знали, что шпионаж — опасная игра? Ей никаких секретов не выдавала. Я не принесла никому вреда. Ха, да, но только потому, что вам не представилась такая возможность. Насколько я понял, вы ведь во всем признались». Эшенден старался держаться как можно мягче, как будто разговаривал с тяжелобольным человеком. «Да, я сваляла дурака. Я написала письмо под диктовку полковника. Разве этого недостаточно? Скажите, что со мной будет, если он на мою письмо не ответит? Не могу же заставить его приехать, если он этого сам не хочет». «Но он уже ответил на ваше письмо», — возразил эшенден «Ответ у меня в кармане». От неожиданности Джулия потеряла дар речи. «Покажите его мне!» — вскричала она срывающимся голосом. «Ради всего святого! Дайте мне на него взглянуть!» «Пожалуйста!» «Но с условием, что вы мне его вернете!» Эшенден вынул из кармана письмо Чандры и протянул его Джулии. Та выхватила письмо у него из рук и впилась в него глазами. Письмо было на восьми страницах. Она читала его по ее щекам струились слезы, громко всхлипывая она шептала слова любви и называла автора письма ласковыми французскими и итальянскими именами. Это был ответ на письмо Джулии, которое по указанию Р. предлагало своему возлюбленному встретиться в Швейцарии. Предложение это привело Чандру в неописуемый восторг. Не скупясь на громкие слова, он писал, что время, проведенное с их последнего свидания, кажется ему вечностью что он не представляет себе жизни без нее и считает дни до новой встречи. Закончив чтение, Джулия уронила письмо на пол. «Видите, как он меня любит? В этом нет никаких сомнений, а уж я в любви кое-что смыслю, можете мне поверить?» «А вы его любите?» — спросил Эшенден. «По-настоящему?» «Это единственный человек, который не хотел мне зла. Вы, думаете, легко все время колесить из города в город, не иметь ни одного свободного дня, выступать в дешевых мюзик-холлах, куда набивается сомнительная публика. Видели бы вы мужчин, которые валом валит в такого рода заведения? Сначала я думала, что он такой же, как все. Эшенден поднял с пола письмо и вложил его обратно в записную книжку. «От вашего имени в Голландию послана телеграмма, где говорится, что вы будете в Лозанне в отеле Гибенс 14 числа». — То есть завтра? — Да. Джулия скинула голову, в глазах появился неожиданный блеск. — Вы подбиваете меня на бессовестный, позорный поступок. Вы вовсе не обязаны подчиняться. А что будет, если я не подчинюсь? — Боюсь, вам придется расплачиваться за последствия своего упрямства. — Но я не могу идти в тюрьму! — неожиданно вскричала она. — Не могу, слышите? Не могу! — Я уже не молода а он сказал «десять лет!» «Неужели меня могут приговорить к десяти годам?» Располковник сказал, значит, могут». «Ммм, я его знаю! Какое жестокое лицо!» «Он беспощаден!» «Боже, во что я превращусь за десять лет?» «Нет, только не это!» В этот момент поезд подошел к станции и в дверь постучал стоявший в тамбуре детектив. Эшенден открыл дверь, и детектив протянул ему почтовую открытку с видом Пантерлье, невзрачного пограничного городка между Францией и Швейцарией. На открытке была изображена пыльная площадь со статуей посередине. Эшенден протянул Джулии карандаш. «Отправьте эту открытку вашему возлюбленному. Она будет отправлена из пантеролье на адрес лазанского отеля». Джулия молча взглянула на Эшендена, взяла открытку и написала адрес отеля в Лозанне а на другой стороне напишите «Задержалась на границе, но все в порядке, жди в лазанье». К этому можете приписать что угодно, какие-нибудь нежности, например. Эшенден взял открытку у нее из рук, пробежал глазами написанную на всякий случай и надел шляпу. — Нус, а сейчас я вынужден вас покинуть. Желаю вам хорошего сна. Завтра утром приедем в танун, и я отвезу вас в отель. В это время из вагона ресторана вернулся второй детектив, и когда Эшенден вышел из купе, детективы заняли его место. Джулия Лацари вновь забилась в угол, а Эшендон, передав открытку агенту, который должен был опустить ее в Пантерлье, отправился через переполненный поезд в свой спальный вагон. Выйдя на утро из поезда, Эшенден обнаружил, что на улице солнечно, но довольно холодно. Отдав свои вещи носильщику, он налегке подошел к вагону Джулии, возле которого уже стояли танцовщица и два детектива. «Доброе утро! Вы можете быть свободны», — сказал, обращаясь к детективам Эшенден. Те приподняли шляпы, простились с Джулией и ушли. «Куда это они?» — с тревогой спросила она. «Не беспокойтесь, вы их больше не увидите. Теперь, стало быть, я под вашим надзором?» — Никто здесь над вами надзирать не будет. Я лишь позволю себе отвезти вас в отель, после чего, с вашего разрешения, откланяюсь. Вы должны как следует отдохнуть. Насильщик Эшендона взял у Джулии ручную кладь, а она дала ему багажную квитанцию. На привокзальной площади их уже ждал Кэп. Дорога до отеля заняла немало времени, и иногда Эшендон перехватывал косые взгляды Джулии. Чувствовалось, что танцовщица волнуется. Всю дорогу Эшенден просидел молча. По приезде владелец отеля, а это была небольшая уютная гостиница с красивым видом, расположенная в конце тенистой алии, показал им номер, приготовленный для мадам Лацари. — Идеальная комната, — сказал, поворачиваясь к хозяину Эшенден. — Позвольте, я задержусь буквально на пару минут. Хозяин поклонился и вышел. «Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вам здесь было уютно, мадам», — сказал Эшндон. «В этом отеле вы сами себе хозяйкой и можете заказывать все, что вам заблагорассудится. Учтите, для хозяина вы такая же гостья, как все, и ничем от остальных постояльцев не отличаетесь. Можете собой распоряжаться». «Я могу выходить на улицу?» — быстро спросила она. Хм, «Естественно. В сопровождении двух полицейских вовсе нет». В этом отеле вы можете жить так же свободно, как в собственном доме. Можете уходить и возвращаться, когда сочтете нужным. Единственная просьба — не писать писем без моего ведома и не покидать город без моего разрешения». Джулия смирила Эшендона долгим вопросительным взглядом. Она явно не понимала, что все это значит. Вид у нее был такой, словно она на его. «В моем положении я вынуждена подчиниться». Даю вам честное слово, что я не буду пытаться выехать без разрешения из города, а также не стану писать писем, не показав их предварительно вам. Благодарю. А теперь я вас покидаю. Не смогу отказать себе в удовольствии навестить вас завтра утром». Эшендон кивнул и вышел. Зайдя ненадолго в полицию, чтобы убедиться, что там все в порядке, он взял кып и поехал в сторону гор. На окраине Танона находился небольшой коттедж, в котором Эшендон останавливался всякий раз, когда приезжал сюда по делам. Хотелось поскорее принять ванну, побриться и влезть в домашние туфли. Остаток дня, окончательно разленившись, Эшендон провел лежа на диване за чтением романа. Когда стемнело, даже в Таноне, хотя городок и находился во Франции, секретные службы старались привлекать к Эшендону как можно меньше внимания, к нему наведался агент местной полиции по имени Феликс. Это был маленький, смуглый француз с острым взглядом и небритым подбородком, одетый в дешевый серый неглаженный костюм, в котором он был похож на безработного стряпчего. Эшендон предложил ему стакан вина, и они сели к огню. «А ваша дамочка не теряет времени даром», — сообщил Феликс. Уже через четверть часа после приезда вышла из гостиницы со свертком под мышкой и в магазине возле рыночной площади продала свои побрякушки и кое-что из одежды. Когда же пришел дневной пароход, она спустилась на набережную и купила себе билет в Эвиан. Эвиан был соседний станоном городок на французской территории, откуда пароход шел на противоположную сторону озера, в Швейцарию. Паспорта у нее, разумеется, не оказалось, поэтому на пароход ее не пропустили. А как она объяснила отсутствие паспорта? Сказала, что забыла, что в Элиане у нее назначена встреча с друзьями и попыталась уговорить чиновника пропустить ее, для чего попробовала даже сунуть ему сто франков. «Я думала, она умнее», — сказал Эшенден. Однако, когда на следующий день, часов в одиннадцать утра, он пришел навестить Джулию, да ни слова не обмолвился, что знает о ее попытке бежать. Теперь, когда она привела себе в порядок, как следует причесалась, накрасила губы и напудрила щеки, вид у нее был не такой изможденный, как в поезде. «Я принес вам книги», — сказал Эшендон, — «ведь сейчас время для вас тянется должно быть ужасно медленно». «А вам какая разница?» «Я бы не хотел причинять вам излишние страдания». — Итак, я вам эти книги оставлю, а уж вы решайте сами, читать их или нет. — Знали бы вы, как я вас ненавижу. — Знал бы, очень огорчился. — Я право не понимаю, за что, ведь я делаю лишь то, что мне приказывают. — Что вам от меня надо? — Только не говорите, что вы пришли справиться о моем здоровье. Эшенден улыбнулся. Я хочу, чтобы вы написали вашему возлюбленному, что из-за отсутствия каких-то штампов в паспорте швейцарские власти не разрешают вам пересечь границу. Поэтому вы приехали в Танун, уютный тихий городок, такой тихий, что, живя в нем, трудно представить себе, что идет война, и предлагаете Чандре приехать сюда. Неужели вы думаете, что Чандра так глуп? Он откажется. Вы, во всяком случае, должны сделать все возможное, чтобы его уговорить. Прежде чем ответить, Джулия долго смотрела на Эшендона, и тут подумала, что она, вероятнее всего, прикидывает, удастся ли ей выиграть время, если она согласится написать письмо, продемонстрировав тем самым свою лояльность. «Хорошо, диктуйте. Я напишу все, что скажете». «Я бы предпочел, чтобы вы написали письмо сами». «Дайте мне полчаса, и письмо будет готово». «Я подожду здесь», — сказал Эшендон. «Почему?» «Мне так хочется». Глаза Джулии злобно блеснули, однако она сдержалась и ничего не ответила. На этажерке были сложены письменные принадлежности. Джулия села к туалетному стульку и начала писать. Когда она вручила Эшендону письмо, он обратил внимание, что сквозь румяна на ее лице проступила мертвенная бледность. Это было письмо человека, не привыкшего выражать свои мысли посредством пера и чернил, однако написано оно было неплохо, А в конце, где говорилось о том, как она любит Чандру, и где, увлекшись, она писала от всего сердца, даже ощущалось что-то вроде истинной страсти. «Теперь добавьте. Человек, который передаст тебе это письмо, швейцарец. Ты можешь ему всецело доверять. Почта я посылать письмо не стану, чтобы оно не попало в руки цензора». С минуту Джулия колебалась, но затем дописала то, что требовалось. «Как пишется слово «всецело»?» Пишите, как знаете. Теперь напишите на конверте адрес, и я, наконец, избавлю вас от своего обременительного присутствия». Это письмо Эшендон передал своему агенту, который должен был переправить его через озеро и уже вечером из Швейцарии пришел ответ. Когда Эшендон принес его Джулии, это выхватило письмо у него из рук и прижала к сердцу. Прочитав его, она даже тихонько вскрикнула от облегчения. «Он не приедет!» В написанном цветистым, высокопарным стилем письме звучало горькое разочарование. Лал писал своей возлюбленной о том, с каким нетерпением ждет встречи с ней, и умолял ее сделать все, что в ее силах, чтобы уладить с неурядицы, помешавшей ей пересечь границу. Он писал, что не приедет, что это невозможно, что за его голову назначена награда и что было бы чистым безумием идти на риск. Он даже попытался шутить. «Ты же не хочешь, чтобы твоего маленького толстенького пупсика расстреляли, правда?» «Он не приедет», — повторяла Джулия. «Он не приедет». «Вы должны объяснить ему, что он ничем не рискует. Что если бы его жизнь подвергалась хоть малейшему риску, вам никогда бы не пришло в голову просить его приехать. Напишите, что если он вас действительно любит, то обязательно должен приехать». «Не напишу». «Нет». Не валяйте, дурака, вам же будет хуже. Из глаз Джулии брызнули слезы. Она упала перед Эшенденом на колени и, обхватив его ноги, стала умолять жалиться над ней. «Если вы отпустите меня, я сделаю все, что вы пожелаете». «Что за вздор!» — воскликнул Эшенден. «Неужели вы думаете, что я хочу стать вашим любовником? Перестаньте! Возьмите себя в руки, вы же прекрасно понимаете, что вам грозит!» Тогда она вскочила на ноги и в приступе внезапного бешенства стала осыпать Эшендона проклятиями. «Но «Ну вот, такой вы мне нравитесь гораздо больше», — сказал он. «Итак, будете писать письмо или мне вызвать полицию?» «Он не приедет, это бесполезно. В ваших интересах уговорить его приехать». «Что вы хотите этим сказать? Вы намекаете, что если я сделаю все от меня зависящее, а он все-таки...» Она посмотрела на Эшендона безумными глазами. «Да, вопрос стоит именно так. Либо вы, либо он». Джулия сникла. Она прижала руку к сердцу и затем, не сказав ни слова, взяла лист бумаги и села к столу. Но письмо, которое она написала, Эшендону не понравилось. Он заставил ее писать новое. Закончив, она бросилась на постель и вновь разразилась громкими рыданиями. Горе ее было неподдельным, но в его внешнем проявлении было что-то театральное. Эшендон поэтому никакого сочувствия не испытал. В этот момент он ощущал себя врачом, который бессилен облегчить страдания своего пациента. Теперь он понимал, почему Эр получил это несколько необычное задание именно ему. Здесь надо было действовать без эмоций, на холодную голову. На следующий день он Джулию не видел. Ответ на ее письмо в Лазену пришел только после обеда и принес его Феликс, явившись к Эшендену с ежедневным докладом. «Какие новости?» «Наша подруга окончательно потеряла голову», — усмехнулся маленький француз. «Сегодня утром она отправилась на вокзал к Леонскому поезду. Она стояла на перроне и в растерянности смотрела по сторонам. Я подошел к ней и, представившись агентом тайной полиции, поинтересовался, не могу ли я ей чем-нибудь помочь». — Видели бы вы, как она на меня посмотрела. Если бы взгляда можно было убить на я не стоял бы сейчас перед вами. — Садитесь, друг мой, — сказал Эшенден. — Спасибо. После этого она ушла, по-видимому, решив, что уехать на поезд ей все равно не дадут. Но это еще не все. В тот же день она пообещала паромщику тысячу франков, если тот переправит ее через озеро в лазанну И что сказал ей паромщик? Он сказал, что это слишком большой риск. И это все?» Французик слегка пожал плечами и улыбнулся. Она договорилась встретиться с ним сегодня вечером в 10 часов на дороге, ведущей в Эвиан, и дала ему понять, что если он станет ее домогаться, она не окажет слишком серьезного сопротивления. Паромщику я сказал, чтобы он поступал с ней по своему усмотрению, но чтобы потом все мне рассказал. «Вы уверены, что ему можно доверять?» — Абсолютно. Он ничего не подозревает, знает только, что она находится под наблюдением. За него можете не беспокоиться. Он парень хороший, я его знаю много лет. Эшендон прочел письмо Чандры. Каждая строка буквально трепетала от пылкой страсти. — Любовь? — Да. Настоящая любовь, если только Эшендон что-то в этом смыслил. Чандра писал, как он часами бродит вдоль озера и вглядывается во французский берег. Они находились так близко и в то же время так далеко друг от друга. Он вновь и вновь повторял, что приехать не сможет, и умолел не просить его об этом. Ради нее он готов на все, но на это он пойти не в состоянии. И все же, если она будет настаивать, разве может он ей отказать? Он заклинал Джулию пощадить его, а в конце сокрушился что вынужден будет уехать, так ее и не повидав. Просил, чтобы она нашла способ каким-нибудь образом переправиться через границу, и клялся, что если когда-нибудь ему суждено будет заключить ее в свои объятия, они не расстанутся больше никогда. Даже искусственный высокопарный слуг письма не смог загасить пламя не бушевавшего на его страницах. Это определенно было письмо безумца. «Когда вы будете знать, с чем кончились переговоры Джулии с паромщиком?» Я договорился встретиться с ним между одиннадцатью и 12 часами на пристани. Эшндон взглянул на часы. «Я пойду вместе с вами». Они спустились с горы и, подойдя к пристани, спрятались от холодного ветра за углом дома, где располагалась таможенная служба. Наконец они увидели приближавшегося к пристани человека, и Феликс вышел из тени. «Антуан? Мсье Феликс? У меня для вас письмо. Я обещал ей, что отвезу его в но завтра утром первым же паромом». Эшенден мельком взглянул на порумщика, но что произошло между ним и Джулией Лацари, спрашивать не стал. Он взял письмо и при свете электрического фонарика, который достал из кармана Феликс, прочел следующее. «Ни под каким предлогом не приезжай. Не обращай внимания на мои письма, это опасно. Я люблю тебя. Любимый, не приезжай». Письмо было написано на скверном немецком языке. Эшенден положил его в карман, дал паромщику 50 франков и отправился домой спать. На следующий день, поднявшись в номер к Джулии Лацери, он обнаружил, что дверь заперта». Он несколько раз постучал, но безрезультатно. «Мадам Лацари!» — крикнул Эшенден. «Откройте дверь! Мне необходимо с вами поговорить!» «Я лежу в постели, я больна, и не могу вас принять!» «Мне очень жаль, но вам придется открыть дверь!» «Если вы больны, я пошлю за врачом!» «Нет, уходите, я не хочу никого видеть!» «Если вы не откроете сами, я вызову слесаря, и дверь взломают!» Джулия ничего не ответила, но через минуту Эшендон услышал, как в замочной скважине повернулся ключ. Он вошел. Джулия была в халате с распущенными волосами. По всей вероятности, она только что встала. «Мои силы на пределе. Больше ей ни на что не способна. Неужели по мне не видно, что я больна? Мне было дурно всю ночь. Я к вам ненадолго. Может быть, все же вызвать доктора? Доктор тут не поможет». Эшндон вынул из кармана письмо, которое передал ему паромщик и протянул ей. «Как это прикажете понимать?» — спросил он. Увидев свое письмо, она от неожиданности потеряла дар речи. Из воскового ее лицо сделалось зеленым. «Вы же обещали, что без моего вида мы не будете писать писем и пытаться уехать из города». «И вы думали, что я сдержу слово?» — вскричала она дрожащим от негодования голосом. «Нет, не думал». Если хотите знать, вас поселили в уютном отеле, а не в городской тюрьме не только из гуманных соображений, должен вам признаться, что при всей предоставленной вам свободе передвижения у вас было не больше шансов бежать из Тонона, чем из тюремной камеры, где держат на цепи особо опасных преступников. Глупо тратить время на письма, которые никогда не дойдут до адресата. «Свинья!» Она выкрикнула это оскорбительное слово совсем неистовством, на которое только была способна. «А теперь вы должны сесть и написать такое письмо, которое дойдет до адресата». «Никогда. Больше я ничего делать не буду, ни слова больше не напишу». «Но вы забываете, что вас сюда привезли не случайно. Я ничего делать не буду. Хватит». «Советую вам подумать». «Подумать?» Я уже подумала. Можете делать со мной все, что хотите, мне безразлично. Очень хорошо. Даю вам пять минут, чтобы вы могли переменить свое решение. Эшенден вынул из кармана часы и сел на крайне убранной постели. Боже, как мне осточертел этот отель! Ну почему вы не посадили меня в тюрьму? Почему? Куда бы я ни шла, я чувствовала, что шпики ходят за мной по пятам. То, что вы со мной делаете, это... — Бессовестно. У вас нет совести. В чем состоит мое преступление? Я спрашиваю вас, что такого я сделала? Разве я не женщина? Бессовестно требовать от меня того, что требуете вы. Слышите? Бессовестно. Она говорила высоким пронзительным голосом и никак не могла остановиться. Наконец пять минут истекли. Эшндон молча встал. «Да, идите, идите!» — закричала она и вновь стала осыпать его проклятиями. «Я скоро вернусь», — сказал Эшендон. Он вынул ключ из замка и, выйдя в коридор, запер дверь снаружи. Спустившись вниз, он поспешно набросал записку, подозвал посыльного и послал его с этой запиской в полицию, после чего вновь поднялся наверх. Джулия Лацари лежала на кровати, повернувшись к стене, и тело ее сотрясалось от глубоких рыданий. На приход Эшендона она никак не отреагировала. Эшендон сел на стул перед туалетным стуликом и ленивым взглядом окинул его содержимое. Косметика была дешевой и довольно неаппетитной. На стулике стояло несколько неказистых баночек с румянами и кремами, также маленькие бутылочки с тушью для бровей и ресниц, повсюду валялись сальные шпильки. В комнате царил беспорядок, отвратительно пахло дешевыми духами. Эшендон попытался представить себе, сколько за штатных гостиниц она повидала на своем веку, переезжая из одной страны в другую, из одного провинциального городка в другой. Интересно, из какой семьи она родом? Сейчас это была грубая, довольно вульгарная женщина, Но, может быть, в молодости Джулия была иной. С ее данными она едва ли могла стать известной танцовщицей, не имея в роду людей этой профессии, ведь есть же семейные династии танцоров, акробатов, эстрадных певцов. А может, она попала на сцену по чистой случайности, заведя любовника-танцора, с которым одно время вместе танцевала. Сколько мужчин, должно быть, перебывало у нее за все эти годы? Партнеры по эстрадным ревью агенты и антрепренеры, которые полагали, что спать с ней в порядке вещей, преуспевающие камевояжеры и бизнесмены, юные повесы, представители провинциальной золотой молодежи, которые приходили на ее выступления и увлекались. Одни ее танцевальным искусством, другие пышными формами. Для нее же это были клиенты с деньгами в кармане, и к ним она относилась равнодушно, как к приработку. Зато она, надо думать, выносила в их жизни истинную романтику. В купленных за деньги объятиях эти провинциалы, пусть всего на мгновение, пусть издалека, заглядывали в совсем иной, блестящий и загадочный столичный мир. Купались, пусть недолго, в роскоши и богатстве. Тут в дверь неожиданно постучали, и Эшендон крикнул «Входите!» Джулия Лацарев, вздругнув силы на постели, «Кто там?» — окликнула она и издала глухой стон, когда в дверях показались двое детективов, те самые, что сопровождали ее из Булони и передали ее в таноне в руки Эшендона. «Вы? Что вам надо?» — вскричала она. «Ну-ка, вставайте», — отрезал один из них. Чувствовалось, что с ним шутки плохие «Боюсь, вам все же придется встать, мадам Лацари», — спокойно сказал Эшендон. «Я вынужден вновь припоручить вас услугам этих господ». «Но я не могу встать. Я больна, понимаете? Я не в состоянии стоять. Вы что, хотите погубить меня?» «Если вы не оденетесь сами, придется одеть вас с нам. И, боюсь, у нас это получится хуже. Вставайте! Вставайте! Не устраивайте сцен!» «Куда вы меня везете?» «Они отвезут вас обратно в Англию». Один из детективов схватил ее за локоть. «Не дотрагивайтесь до меня! Не подходите ко мне близко!» С Со осервенением завизжала она. «Оставьте ее», — вступился Эшенден. «Я уверен, что она одумается и поймет, что не в ее интересах доставлять нам столько хлопот». «Я оденусь сама». Эшенден наблюдал за тем, как она скинула халат и натянула через голову платье. Затем усунула ноги в туфли, которые были явно ей малы, и причесалась. Время от времени она бросала на детектива быстрый злобный взгляд. «Интересно», — подумал Эшенден, — хватит ли у нее мужества выстоять до конца. Эр назвал бы его круглым дураком, но ему почти хотелось, чтобы Джулия не сдалась. Она подошла к туалетному столику, и Эшендона, встав, уступил ей место. Быстрыми заученными движениями она намазала лицо кремом, затем стерла крем грязным полотенцем, напудрила нос и подвела глаза. Рука у нее дрожала. Трое мужчин молча наблюдали за ней. Она наложила румяна, накрасила губы и водрузила на голову шляпку. Эшендон сделал первому детективу знак, и тот, достав из кармана наручники, направился к ней. При виде наручников Джулия судорожно отпрянула назад и выбросила вперед руки. «Нет, нет, я не хочу! Только не это, нет!» «Идем, детка, не валяй дурака!» — грубо одернул ее детектив. И тут Джулия вдруг бросилась эшендону на шею, словно прося у него защиты. «Не давайте им увести меня!» — закричала она. «Сжальтесь надо мной!» Эшендон попытался высвободиться из ее объятий. «Больше я для вас ничего сделать не могу». Первый детектив схватил Джулию за запястье и уже хотел было надеть на нее наручники, когда Джулия с истошными воплями повалилась на пол. «Я сделаю все, что захотите! Я все сделаю!» По знаку Эшендона детективы вышли из комнаты, а он решил несколько минут подождать. Пусть хоть немного придет в себя. Джулия лежала на полу и громко рыдала. Он поднял ее и усадил на стол. «Что я должна сделать?» — выдохнула она. «Написать Чандре еще одно письмо». «У меня совершенно не работает голова. Я двух слов связать не могу, дайте мне перевести дух». Но Эшендон счел, что лучше усадить ее за письмо, пока страх не прошел. Кто знает, что она еще выдумает, когда придет в себя». Я буду вам диктовать. Пишите то, что я скажу». Она тяжело вздохнула, но взяла бумагу и ручку и подсела к туалетному столику. «Если я сделаю это и... ваш план увенчается успехом, какая у меня гарантия, чтобы отпустить меня на свободу?» «Гарантия?» «Слово полковника. Обещаю вам, что выполню все его указания». «Какая же я буду дура, если предам своего друга, а потом сяду на десять лет за решетку!» «Повторяю, мы выполним свое обещание. Вы ведь не представляете для нас никакой ценности. Нам нужен Чандра, а не вы. Зачем нам возиться с вами, тратиться на ваше пребывание в тюрьме, раз вы не можете причинить нам никакого вреда?» Джулия задумалась. К ней вернулось самообладание. Создавалось впечатление, что, растратив все эмоции, она стала теперь такой, какой была на самом деле — разумной, здравомыслящей женщиной. «Говорите, что писать». Эшенден задумался. Написать письмо так, как бы она сама его написала, большого труда не составляла. И все же торопиться не следовало, тут ведь не литературный, ни наоборот разговорный стиль не годится». Эшенден заметил, что в момент эмоционального напряжения люди склонны к патетике, выражаются высокопарно. В книге или на сцене это звучит неестественно, и автору приходится придумывать своим героям более простой язык. Одним словом, задача перед Эшенденом стояла серьезная, и в то же время Эшенден это чувствовал несколько комическое. «Я не знала, что полюблю труса», — начал диктовать он. Если бы ты любил меня, то не колебался бы, раз я прошу тебя приехать. Подчеркните, двойной чертой не колебался. Я ведь ручаюсь, что тебе ничего не грозит. Если же ты меня не любишь, то можешь не приезжать. Не приезжай. Возвращайся в Берлин, где ты будешь в безопасности. Мне все надоело. Мне здесь одиноко». Я так ждала тебя, что от ожидания заболела. Каждый день я говорю себе, сегодня уж он приедет. Если бы ты действительно меня любил, то не колебался бы так. Поэтому теперь мне ясно, что ты меня не любишь. Я устала от тебя, устала безмерно. У меня нет денег, гостиница ужасная, ради чего я тут живу? Я ведь могу получить ангажмент в Париже. Там у меня есть друг, который имеет на меня самые серьезные виды, а я потратила на тебя столько времени, ничего не получив взамен. С меня хватит. Прощай. Ты никогда не встретишь женщину, которая будет любить себя больше, чем я. Я не настолько богата, чтобы отказаться от предложения своего друга, поэтому я дала ему телеграмму, и как только получу от него ответ, уеду в Париж. Я не виню тебя за то, что ты меня не любишь. Это не твоя вина». Но ты должен понять, с моей стороны было бы глупостью тратить на тебя жизнь. Молодость ведь проходит. Прощай, Джулия. Прочитав письмо, Эшндон остался им не очень доволен, но лучшего он придумать не мог. Звучало оно вполне правдоподобно, хотя написано было чудовищно. Английский язык Джулия знала очень посредственно, писала так, как слышала, и орфографические ошибки попадались по чуть ли не в каждом слове. Вдобавок, почерк у нее был, как у шестилетнего ребенка. Она то и дело зачеркивала слова и переписывала их заново. Некоторые фразы были написаны по-французски. В двух-трех местах на бумагу копались слезы, и чернила расплывались. «Сейчас я вас покину», — сказал Эшендон. «Не исключено, что во время нашей следующей встречи я сообщу вам, что вы свободны и можете ехать куда захотите. Куда бы вам хотелось? В Испанию». «Очень хорошо. Я об этом позабочусь». Она пожала плечами, и Эшенден ушел. Теперь оставалось только ждать. После полудня он отправил посыльного в Лозанну, а на следующее утро спустился к причалу встретить пароход. Возле кассы находился небольшой зал ожидания, куда по его приказу прошли детективы. Обычно, когда приходил пароход, пассажиры один за другим выходили на причал, где у них прямо у трапа проверялись паспорта. Если бы Чандра приехал и предъявил свой паспорт, а у него он, скорее всего, будет фальшивый, выданный какой-нибудь нейтральной страной, его попросили бы подождать, а затем, после того, как Эшендон его опознает, арестовали. Эшендон с волнением следил за тем, как пароход медленно подходил к берегу. Он пристально вглядывался в собравшуюся утра по толпу, но мужчины, хотя бы отдаленно похожего на Чандру, среди них не было. Чандра не приехал. Эшенден терялся в догадках. Он уже выложил все козыри. В Танон прибыло всего несколько человек, и когда они прошли паспортный контроль, Эшендон спустился на причал и направился к пароходу. «Неудача», — сказал он Феликсу, который проверял паспорта. Человек, которого я ждал, не приехал. «У меня для вас письмо». И Феликс протянул Эшендону письмо, адресованное мадам Лацари. По витиеватому почерку он сразу же узнал руку Чандры Лала. В этот момент на горизонте показался Женевский пароход, который шел в лоза, но и приходил в Танон через 20 минут после парохода, плывшего в противоположном направлении. И тут Эшендона осенило. «Где человек, который привез письмо?» «Возле кассы. Дайте ему это письмо, пусть отвезет его обратно. Пусть скажет, что он отнес письмо мадам Лацари, но та отказалась его читать. А если автор письма захочет написать снова, пусть скажет, что это не имеет смысла, поскольку мадам Лацари складывает вещи и собирается покинуть станон. Феликс вернул посыльному письмо. Дал ему соответствующие указания, и Эшендон ушел к себе в коттедж. Следующий пароход, на котором мог приехать Чендра, пребывал только около пяти вечера. А поскольку как раз на это время у Эшендона была назначена важная встреча с его немецким агентом, он предупредил Феликса, что может на несколько минут опоздать. Не поспей он вовремя, индийца, если, конечно, тот объявится, не составит труда под каким-нибудь предлогом задержать и дождаться Эшендона. Все равно парижский поезд, в котором Чандру предстояло вывести из Танона, отходил только в начале девятого. Поэтому после встречи с агентом Эшендон отправился к озеру, не торопясь. Было еще светло, и увидев с горы отплывающий от причала пароход, Эшендон вдруг забеспокоился и инстинктивно прибавил шагу. Вдруг он заметил, что ему навстречу бежит какой-то человек. Это был посыльный, тот самый, что отвозил письма в лазанну «Быстрее! Быстрее!» — крикнул он. «Он здесь!» У Эшендена учащенно забилось сердце. «Наконец-то!» Он побежал тоже, и по дороге посыльный, тяжело дыша, рассказал ему, как он привез индийцу нераскрытое письмо. Когда он протянул его лалу, тот вдруг страшно побледнел. Никогда не думал, что у индийца кожа может быть белая, как полотно. Стал вертеть его в руках, словно не понимал, с какой стати ему принесли его же собственное письмо. На глаза у него навернулись слезы и покатились по щекам. «Вид присмешной, он же толстяк, понимаете?» Чандра что-то сказал на непонятном посыльном языке, а затем спросил его по-французски, в котором часу отплывает в танон пароход. Поднявшись на палубу, посыльный далеко не сразу обнаружил индийца. Закутавшись в длинный плащ и надвинув на лоб шляпу, тот в одиночестве стоял на носу. Всю дорогу он, не отрывая, смотрел в сторону Танона. «Где он сейчас?» — спросил Эшендон. «Не знаю. Я сошел на берег первым. Мсье Феликс велел мне бежать за вами. Вероятно, они держат его в зале ожидания». Тяжело дыша, Эшендон вбежал в зал ожидания. Несколько человек, перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя, столпились вокруг кого-то, лежащего на полу. «Что случилось?» — вскричал Эшенден. «Полюбуйтесь!» — сказал Феликс. На полу, в неестественном положении, с широко раскрытыми глазами и тонким слоем пены на губах, лежал мертвый Чандра Лал. «Он убил себя. Мы вызвали врача, но он нас опередил». Эшендена охватило внезапное смятение. Когда индиец спустился по трапу, Феликс сразу же его узнал. На берег вышли всего четверо пассажиров, Чендра был последним. Феликс, пытаясь выиграть время, долго разглядывал паспорта первых троих и, наконец, взял паспорт индийца. Тут предъявил испанский паспорт, который был в полном порядке. Феликс задал ему несколько вопросов, что-то отметил в своем блокноте, а затем с вежливой улыбкой сказал Пожалуйста, пройдите на минутку в зал ожидания, кое-какие мелкие формальности. У меня документы в порядке? В полном порядке. Чандра было заколебался, но потом направился вслед за чиновником в зал ожидания. Феликс распахнул перед ним дверь и посторонился. Входите. Чандра вошел, и ему навстречу, как по команде, встали два детектива. Тут он, вероятно, и заподозрил, что это полиция, и понял, что попал в западню. «Садитесь», — обратился к нему Феликс, — «мне надо задать вам пару вопросов». «Здесь очень душно», — сказал Чандра. И действительно, в комнате была небольшая печка, которую растопили до красна. «Если позволите, я сниму плащ». «Конечно», — великодушно согласился Феликс. Чандра стянул с себя плащ, повернулся, чтобы положить его на стул, И тут, прежде чем Феликс и оба детектива сообразили, что произошло, они вдруг заметили, что он побледнел и тяжело рухнул на пол. Снимая плащ, он сумел проглотить содержимое бутылочкой, которую по-прежнему крепко сжимал в руке. Эшендон нагнулся к горлышку бутылки. В нос ударил терпкий запах горького миндаля. Некоторое время все молча разглядывали лежавшего на полу человека — Эликс понимал, что виноват и заметно нервничал. «Мною будут недовольны?» — спросил он. «По-моему, вашей вины тут нет», — сказал Эшенден. «Во всяком случае, вреда он больше причинить не сможет. А что до меня, я даже рад, что он покончил с собой. Сознание того, что его казнят, особой радости мне не доставляло». Через несколько минут появился врач, который подтвердил, что Чандра мертв. Цани стыкали», — сказал он. Эшендон понимающе кивнул. «Пойду к мадам Лацари», — сказал он. «Если она захочет остаться здесь еще на пару дней, я возражать не буду. Если же предпочтет уехать прямо сегодня вечером, пусть едет. Вы дадите указание своим людям, которые дежурят на вокзале, чтобы ее пропустили?» «Я сам приеду на вокзал», — сказал Феликс. Эшендон двинулся пешком обратно в Танон. Идти приходилось в гору, уже стемнело. Стояла холодная ясная ночь. В черном безоблачном небе рельефно вырисовывался белый серп молодого месяца, и Эшендон из суеверия сунул руку в карман и погремел мелочью. В этот раз отель почему-то вызвал у него отвращение своей бездушной пошлостью. Пахло капустой и вареной бараниной. В вестибюле были развешаны рекламные плакаты железнодорожных компаний с видами Гренобля, Каркассона и лечебных курортов Нормандии. Он поднялся наверх и, постучав, приоткрыл двери в комнату Джулии Лацари. Она сидела за туалетным стуликом и с отсутствующим видом, лениво, словно от нечего делать, смотрелась в зеркало, в которое Эшендона и увидела. Обратив внимание на его бледность, она и сама мгновенно переменилась в лице и так резко вскочила, что уронила стул. «В чем дело? Почему вы так бледны?» — вскричала Джулия. И, повернувшись, устремила на Эшендона пристальный взгляд. В глазах у нее промелькнул ужас. «Он арестован?» — выдохнула она. «Он мертв», — отозвался Эшендон. «Мертв?» «Он принял яд, успел все-таки. Не дался вам в руки». «Что это значит? Откуда вы знаете про яд?» Он никогда с ним не расставался, говорил, что англичанам живым не дастся. Эшендон задумался. Проят, яд, стало быть, она умолчала. Впрочем, можно было догадаться и самому. Кто бы мог подумать, что Чандрас ведет счеты с жизнью таким романтическим способом. «Итак, вы свободны. Вы можете ехать куда угодно. Препятствий мы вам чинить не будем». «Вот ваш билет и ваш паспорт, а это деньги, которые у вас отобрали при аресте. Хотите его увидеть?» Она вздрогнула. «Нет, нет». «Никакой необходимости в этом нет, просто я подумал, что у вас может возникнуть такое желание». Джулия не плакала. Видимо, все эмоции были давно израсходованы. Она впала в апатию. «Сегодня вечером на испанскую границу будет послана телеграмма, чтобы вам не чинили там никаких препятствий. Советую вам как можно скорее покинуть пределы Франции». Джулия молчала, да и Эшендон сказал все, что хотел. «Простите, что был с вами настолько сыров, буркнул он на прощание. «Хочется надеяться, что худший у вас уже позади, и время сгладит горечи траты». Поклонившись, Эшендон повернулся к двери, Однако Джулия его остановила. «Погодите», — сказала она, — «могу я кое о чем вас попросить? Мне кажется, вы не такой уж и бессердечный. Я к вашим услугам. Скажите, что будет с его вещами?» «Не знаю, а что?» И тут она сказала такое, чего Эшендон никак не ожидал. «У него должны быть ручные часы, которые я подарила ему на Рождество. Они стоят 20 фунтов. Можно их забрать?»